Глава седьмая Второй месяц корабли в пути Успели испытать дождей, холодов, штормов. Оказалось, июль в сих широтах, Неласковей камчатской осени. Часто наносилось снег В перемешку с дождем и с градом. А то случалось и при ясном небе Так раскачает, да вздыбит океан. Хоть пропадай. Работали с парусами, не щадя сил. Прибирали одно, распускали другое, прихватывали то понизовый, то верховой ветер, шли переменными галсами, всяким способом, приноравливаясь капризом и ветров. Руки все в кровяных мозолях, отлазаней по вантам, сами обтрепались, лица осунулись, обросли щетины, Если выдалось свободной от вахты минута, норовили кинуться поскорее в угол, в тряпье какое, чтоб хоть чуть восстановить силы. На салинге из бочки постоянно торчит чья-то голова в теплой зимней шапке. С высоты мачты во все недремные очи выискивает человек признаки суши. Но только пока что чаще виделись киты разные. То кошелоты, то голубые финвалы, Исполина разгуливают тут на приволье, большими стадами, и часто именно спины их казались возникшими из волн островами. А минутку переждешь и видится, взметнулись над теми горбами фонтана воды, и опять напряженно, чутко вглядываешься в горизонт. Сам блеск воды ослепляет, облака те тоже кажутся снеговыми кручами, и не раз уже Подступит к гортани крик, хочется обрадовать всех, завидевший со сушей, ибо по себе знаешь, как истомились душа и тело в том ожидании. На палубе, как при пожаре, затопали и каблуки, огонь радости, пламени терпения проник во все жилые отсеки, и там, кто спал, кто питался, кто откачивал в трюме воду, все побросали из рук работу, стремились к трапам да клюку наверх. «Ура, братцы, вон она, земля на горизонте, ты гляди, горы-то какие!» Теперь восторг этот утрачен. Удивление преднавизной земель давно погасло да растворилось в привычном со школьных лет знании, где какой материк лежит, как простерлись моря, сколько миль от одного места до другого, куда да как клонит хребты гор. Все известно». А в тот-то день многое было загадкой. Проливы и острова, архипелаги, целые материки таились еще в неизведанных пространствах. Чириков на крик выскочил из каюты, в чем был. Волосы в разлет, полы куртки нараспашку. Быстрым, зажегшимся взглядом, окинул даль, резко поворотил голову, крикнул собравшимся у борта офицерам. Так вот же она есть, так вот и есть Америка. Сердцем он уже знал ее, каким-то чутьем, инстинктом, прозрением угадывал и страдался по встрече с ней. Вот как иной человек страдает по возлюбленной. — Вахтены, вахтены, — прогорланил он. — По такому случаю всем почарки, ложимся на полчаса в дрейф, «Всем к обеду по чарке!» Мужики встряхнулись из очарованности. Кто крестился в эту минуту, пошептывая молитву, кто размазывал на щеках просочившиеся непрошенные слезы, иной упав на колени, отвешивал земные поклоны. Все о чем-то гомонили, протягивали туда, к новоявленной земле, руки. Теперь же крик Чирикова привел всех в возбуждение». Там и тут раскатился веселый гоготок, Там и тут раздались одобрительные возгласы. Так, отчего она и заслужена, чарка -то. Она и заслужена. Все руки изодраны, Жилы повытянуты в корабельных трудах, Душа измаялась в ожидании этой земли. А что, если тут как раз и заглянуть в зерцало? отразившие те часы. На корабле, если на нем все происходило по заведенному правилу, такое зерцало непременно есть — это «Святая святых пути» судовой журнал. В те времена он звался «диурналом». В нем, без излишних эмоций, скупо, строго фиксируются работы на корабле, и все происшествия пути Все это сопрягается с точным местоположением корабля, со временем, взятыми в тот момент перингами, с промерами глубин, с узлами путевого хода. Глядя в журнал «Моряк», к примеру, отчетливо видит и то, какие паруса нес корабль в каждый отдельный момент. К сожалению, если бы мы того и страстно пожелали, мы навсегда лишены возможности заглянуть в такое зерцало с корабля «Беринга». Судовой журнал Со святого Петра бесследно сгинул. Существует легенда, будто бы для какой-то надобности, какой именно, неизвестно. Судовой журнал из Петербурга был в те же годы отправлен в Тобольск, оттуда в Иркутск, и в Иркутске при большом пожаре погиб среди сгоревших архивов. Долгие годы оставался в Туне для наших глаз и судовой журнал с корабля Чирикова. С этого журнала, на счастье, Убереглась копия, а в историографии есть след, по которому можно предположить, куда и при каких обстоятельствах исчез подлинник. Убереглось следующее признание. Во исполнение моих первых инструкций я постарался узнать, какие именно открытия сделало здешнее правительство на северо-восточной окраине России и мне посчастливилось достать копию журнала и карту знаменитого капитана Беринга, который взял на себя исследования Камчатского берега и островов, лежащих по направлению к Японии. Я надеюсь быть в состоянии послать их вашему сиятельству со следующим курьером, но это надо держать в секрете, ибо если Чернышов узнает об этом, Весьма многие будут отправлены отсюда оканчивать свои дни в той стране. Принадлежит это донесение британскому послу в Петербурге к лорду Гиндфорду. А датировано оно ноябрем 1747 года. Известное другое, опосредствованное упоминание о журнале, а именно Джемс Кук, Во время плавания в эти широты воспользовался чьими-то бумагами, чьими-то счислениями и воздал хвалу их пунктуальности и точности. Если судовой журнал со святого Петра бесследно исчез в те же дни, уничтоженный в Иркутском пожаре, то чьими же сведениями воспользовался английский мореплаватель? Похоже, что он анализировал судовой журнал со святого Павла с корабля Чирикова. Уберегшаяся копия судового журнала со святого Павла явилась в печати впервые, не далее как в 1951 году. Подумать только, как долго, как терпеливо долго тот журнал дожидался публикации. Теперь-то, когда судовой журнал объявился на свет, многое смотрится по-иному. Теперь нельзя скрасть ни денька, ни часа и вся бывшая старательная подмалевка событий полезла шелухой, а за нею проступил подлинный лик событий. Одно уже необычайно, долго считавшееся утраченным живо, хоть в копии, а убереглось. А копии вполне можно довериться. Ее слечал с подлинником, штурман корабля Иван Елагин. Вот концевая строка. Подлинный Диурнал за рукою командующего флота Алексея Чирикова, а с подлинного читал Штюрман Иван Елагин. И еще с подлинного читал морского шлихетского кадетского корпуса Гардимарин Семен Кондратьев. Следовательно, эти вот двое Иван и Семен произвели в свое время кропотливую сверку копии с подлинником. А вот и сами изначальные строки, занесенные Чириковым еще в тот момент, когда корабли стояли в Абачинской гавани. Пакетбот святого апостола Павла вооружен и к походу в компанию ныне обстоит во всякой готовности, в которой погружено балласт 600 пут, воды 100 бочек, дров 16 сажен, провианта всякого на полшеста месяца. Всего грузу в онной положено с артиллерными и шхипорскими припасами 5900 пут. В грузу онный пакетбот Охтерштевин 9 фут шесть и три четверти дюйма. Форштевин 9 фут-3 дюйма, комплект служителей всех чинов, 69 человек. до астрономии профессор один. При нем солдат — два, до слуг офицерских — три человека, и того всех чинов — семьдесят пять человек. Теперь вот они и продвигались при облачной и туманной погоде, под моросящим дождем, с парусами неполными по причине неустойчивой погоды, и все семьдесят пять пар глаз с жадным любопытством оглядывали с борта новоявленную землю. Еще накануне начали являться на глаза смущающие приметы близкой земли, и одна за другой через все колонки судового журнала стали являться записи. Видели уток, китов и карчи. Увидели уток и деревья. Видели отменную воду. Пока, наконец, не явилась сама знаменательная строка. Увидели землю американскую. Хоть мельком, Через строку да через страницу прояснем этот бесценный документ эпохи, эту трепетную хронику событий от июля 1741 года. Простим архаичность стиля, пренебрежем ею, а может быть наоборот, не столько простим и пренебрежем, сколько вслушаемся в голоса тех людей, как в звучании редкостной фонограммы, уберегшейся с тех давних дней.